Глава сорок первая. Туман. Катя проснулась от стука. Открыла глаза, и с просонья в первый миг не поняла, где она. У самого лица по спальному мешку шествовал крохотный паучок. Катя резко поднялась на локти села. Свод палатки над головой, приоткрытый полог Гектора рядом нет. Она взяла мобильный. Сколько времени? Набрала Казахстан с учетом разницы. Оказалось, семь-одиннадцать утра. Батарея телефона скоро разрядится. Вышла из палатки. Вокруг лагеря клубился густой туман. Все разом исчезло. Горы, лес, само небо. Костер едва тлел. Катя увидела спящего Горбаткина, свернувшегося на пенке улиткой. Глухой стук топора. Гектор рубил хворост для костра. «Приготовить завтрак в ожидании проводника». Катя полетела на крыльях к мужу. Гектор выпрямился, отложил туристический топорик, шагнул к ней. Они провели целую ночь врозь. — Привет! — он обнял ее. — Жар птица моя! Отдохнула! — Все мы сурки дрыхли, кроме тебя. — Гек, а как ты поступишь дальше с Горбаткиным? — тихо спросила Катя. — Придется теперь взять его с собой, — ответил Гек. Влип он капитально. В арендованной им тачке полно его ДНК, в багажнике его идиотская маскировка, но у тачки киргизские номера. Местные менты станут искать ее соседей. И вообще, пока саму тачку с покойником обнаружат в здешней глуши, улитка едет. У птицемана есть пара-тройка дней он драть обратно в свою альмаматор. Он пойдет с нами и проводником. Прежней дорогой через кишлак ему все равно теперь нельзя возвращаться. Но из комерши... «Имеются и другие пути. Проводник покажет. Птицеман доберется до Алматы и свалит первым рейсом в Москву. Ты ему поможешь скрыться? Мы же его в убийствах подозреваем», — Катя смотрела на мужа. «Спокойствие, только спокойствие. Главная наша задача — отыскать грот», — ответил Гектор. «С неприятностями разберемся, не отвлекаясь от основной цели». Катя не спросила его, кто же убил Абдул Касимова. Вопрос витал в тумане над их головами. «Схожу за водой», — объявила она. Гектор кивнул и вновь принялся за рубку хвороста. Катя взяла у костра складное ведро и пошла к речке. На берегу громоздились скользкие замшелые камни. Она брела по течению, ища удобное место зачерпнуть воды. Туман слегка поредел. Катя увидела с берега бастионы камерши Шум, стук копыт и песня. Из тумана медленно выплыл всадник на лошади, низенькой и пузатой Он покачивался в седле и пел громко на незнакомом языке. Песню глушил туман, но всадника ничего не смущало. Катя поняла, проводник именхеслад пожаловал и предупреждает их песней по обычаю горцев «Еду с миром». И словно в подтверждение всадник остановился, завозился в седле, извлек из кармана подпоясанной брезентовой куртке флягу и присосался к ней. Выпив, он снова загорланил песню и запустил коня рысцой. Катя помахала ему рукой, наклонилась, зачерпнула ведром воды из речки. Стук камней. Она обернулась, на дорогу перед всадником упали два булыжника. Конь отпрянул в сторону, метнулся к скале, нависший над опорой, и со скалы на всадника спрыгнул человек в черном. В занесенной для удара руке его был нож. Незнакомец вознамерился сбить проводника на землю, но пузатая лошаденка в панике легнула задними копытами, задев нападавшего, и тот упал на проводника плашмя, опрокидывая его и лошадь на бок. Нож отлетел в сторону. Катя швырнула ведро, кинулась к барахтавшимся на земле. Она находилась всего в нескольких метрах от них, в отличие от Гектора, тоже услышавшего песню и шум в тумане. Проводник, придавленный лошадью, усилился выпростать ногу из стремени, а нападавший черный призрак в балаклаве рванулся к нему, одновременно пытаясь дотянуться до ножа. Катя в визжа подскочила и схватила его за обе ноги. Резко дернула на себя, оттаскивая прочь от проводника. «Гек!» Она старалась удержать нападавшего за ноги, хоть несколько секунд, а он извивался, вырывался, обернулся, намереваясь достать ее кулаком, но лошадь дернулась, вставая на передние ноги, и отбросила его. Катя от толчка тоже упала, выпустив одну ногу нападавшего. В другую она вцепилась намертво. «Пусти меня! Убью!» — шипел черный призрак. Он гибко изогнулся, приподнимая верхнюю часть туловища, словно кобра, На мгновение забыв про проводника, намереваясь навалиться и подмять под себя Катю. В этот момент подбежавший Гектор ударом ноги отшвырнул его прочь. Прыгнул, схватил за грудки, рванул вверх и ударил локтем в лицо. Первая вскочила с земли лошаденка, тряхнула спутанной гривой, заржала победно, за ней встала Катя. Проводник Эмин Хеслат, охая, поднялся на ноги, держась за бок, потирая поясницу. «Какой шайтан меня шип с коня?» — осведомился он, распространяя вокруг себя водочные амбре. Катя поняла, их проводник пьян. Оттого его реакция на нападение и шоковую ситуацию поразительно безмятежная. Ее же все трясло. Гектор, удерживая оглушенного ударом нападавшего, сдернул с его головы черную балаклаву. И Катя увидела Адиля Кашгарова. Вопрос, витавший в тумане, кто убил советника посольства, Получил ответ. Она еще ночью в душе страшилась своей догадки. Кашгаров был без сознания. Из его носа, раздробленного ударом Гектора, текла кровь. Гектор встряхнул его, словно черную куклу, а Диль Кашгаров открыл глаза. Мутный взгляд. «Ты потомок Дефхана?» — спросил Гектор. Кашгаров смотрел на него в упор. Перевел уплывающий в беспамятство взгляд на Катю, проводника Слабая, почти нежная улыбка тронула его окровавленные губы, будто распустился алый цветок. — Ты из рода Дефхана? — громче повторил Гектор, рывком поднимая его. — Ты всех убил! — Я Шат, принц по крови, Дефхан мой прадед. Я и вас убью, вы не дойдете. И адиль плюнул кровавой слюной в лицо Гектора. Тот стер плевок со щеки, и поволок его, сопротивляющегося, в лагерь. Швырнул у костра, ногой перевернул на спину и наступил ему на грудь, прижимая к земле. Разбуженные шумом и криками полковник Гущин и Горбаткин ошеломленно взирали на кровавленного Кашгарова. Проводник держал лошадь под усы и прикладывался к фляге. Катя чуть отстала. Она искала нож Кашгарова у скалы. Нашла обернула кисть бумажным носовым платком и подняла с земли. Гущин и на нее воззрился, когда она, вся в пыли с запутавшимися в волосах сухими травинками и с охотничьим ножом в руке, подошла к ним. «Потомок Девхана не опустится должи спросил Гектор, нажимая ногой в кроссовке на грудь Кашгарова. «Принц крови тысячелетнего рода, убийц и фанатиков, не станет вилять собачьим хвостом». — Да, дельшат он наклонился низко над Кашгаровым. — Ну, расскажи нам все. Ты же сам того желаешь и всегда хотел. С первой нашей встречи. Ты ж считаешь свои деяния подвигом во имя предков. Про подвиги песни складывают, не только байки у костра. Ты убил инженера Шахрияра. — Я. А ты сейчас раздавишь мне сердце, — Адиль дернулся на земле. — Ты воин. «А не палач, Гектор! Пусти меня!» Гектор выпрямился и убрал ногу с его груди. Кашгаров, подавляя стон, сел. «Катя, пожалуйста, принеси мне из кузова веревку», — попросил Гектор. Катя забрала веревку из джипа, отдала мужу. «Руки вперед, принц!» — скомандовал Гектор. И Адиль протянул руки для пут. Гектор быстро связал его, не только запястье, но и примотал руки к туловищу. Затянул у шеи петлю с узлом. «Рассказывай, Шат, все. Поделись своими подвиг, деяниями», — поправился Гектор. Полковник Гущин достал из кармана мобильный и включил камеру. Снимать показания. «Великий дух, страш Нижнего мира, наш темный предок вел меня на моем пути. Считай меня новым ассасином Кридом, Гектор», — Адиль усмехался. Его красивое лицо кривилось. Мы — хранители тайны грота. Наш род защищает его сокровища веками. Наш предок духовно связан с нами. Всегда направляет нас и предупреждает. С моим предком Дефханом было так. С моей родной прабабкой Айнур. С моим дедом и моим отцом и матерью, ее внуками-близнецами. И со мной, когда я в посольстве случайно, почти чудом узнал... Абдул-Касимову пришел запрос от знакомого казахского бая о потомках пса Юсуфа Шахрияра и той вашей экспедиции, расстрелянной моим прадедом и юной Айнур. Адиль нецензурно выругался. «Я бы мог никогда не узнать, что опять через столько лет шакалы ищут наш священный грот, и за бабло нанимают продажного пса Шахрияра указать им след. Но великий темный предок...» Открыл мне замыслы врагов и помог расправиться с ним. — Подробности, и не столь пафосно. — Уши вянут, — хмыкнул Гектор. — Ты ж плюл, вроде ты агностик, космополит, а выражаешься языком придурка из комикса. — Я потомственный тингрианец и верный слуга великого духа, демона Нижнего мира. Я сразу тайком от Абдул-Касимова нанял человека в Караколе следить за Шахрияром. Он улетел в Москву. Мне сообщили номер рейса, но в аэропорту я Шахрияра не зарезал. Хотел знать, к кому он явился. Абдул-Касимов же искал его по просьбе того казахского бая. Я подозревал подвох. Но в городе я Шахрияра упустил. Пес всегда ездил исключительно на метро из гостиницы на теплом стане. А я в метро не совался. Там же система распознавания лиц... «Если убивают приезжего, первым делом ваши легавые ищут убийцу среди его соплеменников, и меня бы вычислили, сунься в подземку. Поэтому я ничего не знал о контактах Шахрияра с Ковальчуком. Я их вообще никого не знал, слышишь ты, Гектор!» — выкрикнул истерический Адиль. «Вы, Баяке, оказали мне великую услугу!» — он сверкнул глазами в сторону молчавшего Гущина. «Мой предок-демон затмил ваш разум. Баяки, вы от большого ума сами приблизили меня к себе. И вы отыскали для меня Ковальчука. У него в доме тогда я и узнал все скрытое от меня. Хочешь сказать, что кроме инженера Шахрияра ты никого больше не убивал?» Гектор снова рванул его с земли за одежду. «Комедию ломаешь, спятивший клон «Руки прочь!» — огрызнулся Адиль. Плевать мне на твое неверие. Я бы прикончил всех, если бы нашел. Но я знал только про Шахрияра. Я его выманил из гостиницы под предлогом помощи от посольства в освобождении сына. Оглушил, затолкал в тачку, угнанную мной загодя. Я его пытал. Он сразу усек, кто я. Он догадался о своей участи. Я его полосовал ножом, а он не сдал мне Ковальчука. Когда я ему сломал второй палец, он выкрикнул «липовый адрес в текстильщиках». «Торговый центр. Магазин. Фамилию владельца». Я проверил в интернете, есть торговый центр. Я завез шахрияра к черту на кулички. Он подох не сразу, оказался живуч. Я хотел сжечь его в тачке, но меня вынудили отступиться там на дороге долбаные подростки. После я отправился в текстильщики. И не увидел в торговом центре названного лжецом магазина. Шахрияр напоследок обвел меня вокруг пальца и спас Ковальчука, которого и ты, Гектор, в общем-то, презираешь в душе. Я ведь тебя самого хотел грохнуть на серебрянке. Я поскользнулся тогда на мостках причала нарочно, желая утопить тебя, а затем зарезать Ковальчука, Баяке и твою жену. Всех разом вас убрать. Но ты Ты крутой. Ты воин, Гектор. Ринулся в воду под пулей геройски меня спасать. Я думал, пёс Ковальчук тебя пристрелит из своего кривого ружья, но нет, не повезло. Кроме ублюдка Шахрияры я никого не убил. Слышите вы? Мечтал, готовился, но не убил. Потому что не нашёл. Я сражался против судьбы. Один в чужой стране. Я очень старался но не сумел исполнить свой долг. «Ничего, еще не вечер. Я вас здесь, у хан Тенгри, всех положу. И Минхеслат!» — он повернулся к пьяному проводнику. «Ты все же мой земляк. Мой прадед Дефхан погиб ради подобных тебе. Я, Шат, принц крови, милую тебя. И даю шанс. Пошел вон, не вставай на пути предательства. Не показывай им нашу небесную гору». «Чего орешь, сумасшедший дурак? Зачем всех собачишь?» — изумился пьяный проводник Эмин Хислат. «Дури ты накурился. И кто ты есть? Приказывать мне, честному человеку». «Говоришь, никого не убил, кроме Шахрияра. А твой шеф? Несчастный Абдул Касимов?» — спросил Гектор. «Шакалу, шакалье смерть!» — Адиль ощерился. Он слишком много узнал и жаждал знать больше просвещенное сокровище Дефхана. В Москве я его не мог грохнуть, слишком опасно. Но Великий Дух, наш предок, затмил и его разум, помогая мне. Абдулкасимов после моего доклада вознамерился проследить за вами. Он держал связь с аэропортами в Бишкеке и на Исаккуле на случай вашего прибытия. Ещё кому-то звонил при мне, спрашивал про Троянца. «Я понял, он имеет в виду тебя». Он выяснил через свои связи, что вы прилетели в Каракол. Он взял меня с собой, боялся моего длинного языка. Наивный простак. Адиль весело расхохотался. Я хотел свалить его смерть на вас. Засадить вас в Бишкекский Централ. Но вдруг подвернулся он. Адиль ткнул рукой в сторону притихшего Горбаткина. Мы с Абдулкасимовым засекли вас в Караколе. А ночью, наблюдая за домом, услышали фейерверк и увидели идиота, свалившегося с дерева. Абдул-Касимов недоумевал, кто такой, а я сразу понял. Ещё один участник ваших крысиных бегов. Утром он потащился за вами, а мы за ним. Абдул-Касимов у погранпоста сказал «все чешут в комерши», и сначала решил его допросить по-свойски. Адиль смотрел на Горбаткина в упор, не мигая. Тот аж вспотел. А я приготовился убрать господина-советника, заодно нейтрализовав вашего конкурента. Идиот заснул в тачке прямо на обочине. абдулкасимов касимов подошел, разбудил. А я оглушил идиота кулаком по затылку. абдулкасимов рявкнул мне, зачем? Мы же ничего от него не узнали. А я полосанул его ножом по горлу. Изумление — последнее выражение на его морде. Наверное, он перед смертью понял, кто я. Я насладился его агонией и затолкал его труп в тачку, идиота. вымызал его кровью и салон, и господина советника. Не жалейте Абдул Касимова. В наших горах он бы показал вам вашу русскую кузькину мать. Поэтому ты, Гектор Троянец, лучше поблагодари меня за его смерть. «Сейчас, разбежался», — ответил Гектор. «Кто убил Юрия Вилянтова в шестьдесят втором? Кто отрубил ему голову? Ты еще не родился? Расскажи нам, ты же в курсе». Адиль молчал. И вдруг вновь улыбнулся и подмигнул им, словно заговорщик. Катя смотрела на него, ощущая в душе, она не могла точно описать свои чувства. любопытство Нет. Они все, и Адиль в том числе, перешагнули некий порог, поднялись на высший уровень понимания друг друга. Жалость, сострадание пополам с ужасом, потомственные убийцы, безумцы и фанатики внушают подобные чувства. Жажду дойти до сути тайны уже вместе с кожгаровым или нечто более серьезное, сложное, первобытное, очень древнее, почти мистическое, подаренное самой небесной горой великим загадочным пиком Тиньшаня, на фоне которого все они — лишь песчинки, затерянные во времени и пространстве добыча демонов Нижнего мира. «Юрия Виллиантова убила ваша прабабка Айнур?» — тихо спросила Катя. «Она в шестьдесят втором была жива?» Адиль глянул на нее. «Не числа вся женщина! Не ты меня победила!» — ответил он. Я знал лишь одну женщину, исполненную гордости и силы. Нашу Айнур, лунный свет. Она совершала подвиги, подобно праматери, жене великого духа. Моя прабабка Айнур дожила до глубокой старости. Она мечтала достичь столетия и женить меня, правнука. Понянчить моих детей. Но умерла в девяносто пять. Моего деда она вырастила в традициях нашего рода когда после тюрьмы забрала его из детдома. Великий дух помогал ей воспитать из него истинного защитника святыни. Мой дед работал на киностудии и возил фильмы. Читал в просветительские лекции в селениях. У него имелся грузовичок-фургон от киностудии. Сам темный предок привел его в ту придорожную чихану, где он услышал новость. Приезжий из Москвы ученый, расспрашивает про пропавшую экспедицию и про старые склады в Светлом мысе, Акбулуне, давно уже закрытые. Он ищет проводника в ущелье камерши У него обычная топографическая карта ущелья, и он на ней все время что-то отмечает, высчитывает. Катя посмотрела на Гектора. Тот слушал, оценивая слова Кашгарова. Велиантов располагал частью архива своего дяди-профессора Адиль, Катя делилась с Кашгаровым сведениями, уже не таясь. Наверное, в тех записках профессор более точно описывал место, где находится ваш грот. Или указывал знаковые ориентиры. Они ведь там есть, да? — Без комментариев, Барби, — улыбнулся ей Адиль. — А вы тоже никому ничего не расскажете. Я ведь вас всех убью. — Да, у пса имелись бумажки. Он с ними по рассказу моих отца и матери сверялся в киношном фургоне, когда они все мчались к камерши Дед, узнав в Чайхане новости, послал Айнур на почте телеграмму. Спросил, как быть. Айнур ответила, «Исполни свой долг, сынок». Дед предложил помощь псу, обещал довести до ущелья и проводить. Мол, бывал в тех местах с киногруппой. Пес обрадовался интеллигентной компанией. Для отвода глаз дед взял с собой даже своих близнецов, мою мать и отца. Айнур, используя давние связи, отыскала ему невестку и гурку в Синьцзяне, когда ему едва исполнилось семнадцать. Студентку университета из рода певцов и поэтов. Жена родила деду близнецов. Но не смогла жить с ним. Сочла его ненормальным, психически больным. И свекровь Айнур тоже. В пятьдесят девятом она вернулась в Китай, бросив деда и детей. Айнур сама вырастила моих мать и отца. По дороге в ущелье дед решил инсценировать ДТП. Оглушил Виллиантова в салоне, планировал столкнуть фургон с обрыва. Вы наверняка то место проезжали, но не обратили внимания. Однако он не рассчитал, не успел выскочить из фургона, когда направлял его к обрыву вместе с вонючим любопытным псом. Они разбились вместе. Мои родители, тогда одиннадцатилетние близнецы, спустились вниз, желая спасти своего отца, вытащить его из машины. Но он скончался. Близнецы не знали, жив ли пес. Они взяли из фургона топор и отрубили ему башку. Приканчивая наверняка. Затем подожгли разлитый бензин, спалив в фургон и трупы. Их никто ни в чем не заподозрил. Маленькие близнецы, братик и сестренка с косичками. Они громко плакали и звали на помощь, смотря на пламя. Они все молчали. Катя вновь испытала потрясение, слушая Адиль вспоминая рассказ востоковеда Лапшевникова о расправе нур над собственным мужем-предателем и общими детьми. — Что вы все за люди! — не выдержал полковник Гущин. «Ты вдумайся сам. Кто вы? Твоя безумная Айнур, девхан твои мать и отец. Кровосмесители. Ты же образованный, культурный, современный. Ты цивилизованный парень, знаешь столько языков, выучил китайский, иероглифы. Что вы все творите на протяжении целого века? Ради чего?» «У меня в голове не укладывается». «Ты, Баяке, земной червяк». «А я Шат, принц небесной горы. Оттого ты и не в силах понять ни причин, ни наших поступков», надменно ответил Адиль. «Мой род защищает нашу великую святыню. Мы ее никому не отдадим. Святыни есть у всех народов и племен, они самые разные, общее у них одно. Святыни требуют уважения и почитания. Святыням нужна жертвенность избранников, поставленных самим небом их охранять». Я страж и хранитель, и таков весь мой род. Мое университетское образование, служба в посольстве не играют роли, когда долг зовет меня. А насчет моих родителей, названных тобой кровосмесителями, я бы вырвал твой язык прямо сейчас, но у меня руки связаны. Открою тебе напоследок, Баяке. После бегства невестки в Китай Айнур поняла, чужих в наш род пускать нельзя. Был предателем ее муж. И невестка, дура, не способная понять нашего предназначения. После службы в армии на границе моим отцом заинтересовался КГБ, обрадовавшись его знанию китайского языка. Айнур ведь учила отца и мать китайскому и меня с двух лет. Еще в 34-м фильтрационном лагере она родила сына от телохранителя, с которым бежала из Китая. Записала в графе отец фамилию Кашгаров. Настоящие уйгуры не имеют фамилий, но полукровки — да. — Взяла за исходный одно из имен брата Дефхана абдул и Абдул-Хамид Эмин-Кашгари-Хислат, — возразил Гектор. — Путала следы, дамочка, ваша проматерь. — Угадал, браво. Она просто старалась выжить и сохранить наш род. — Знаешь, Гектор, еще советские КГБшники превратили моего отца в шпиона-нелегала против великого китайского соседа. Адиль криво усмехнулся. «Засылали его мутить в Синьцзяне, уйгур. Он не мог официально жениться на родной сестре-близнеце, как того сам желал и одобрял Айнур. Они сочетались древним обрядом перед лицом темного предка. Я родился под его покровительством. Отца моего в конце девяностых убили китайские спецслужбы. Я не знаю, где его могила». Моя мать и прабабка Айнур растили меня. С малых лет я слушал Айнур. Ее слова вошли в мою плоть и кровь. Мать тоже всегда ей беспрекословно подчинялась. А по жизни она тренировала киргизскую женскую команду по волейболу. Даже часто ездила за границу на соревнования. Они все уже умерли. Я один теперь защитник нашей святыни. — Тебе отлично известно, что скрывает грот, — медленно произнес Гектор. — Шат, будь откровенным до конца. Объяви нам. — Можешь разрезать меня на куски. — Я не скажу, — ответил Адиль и закрыл глаза, словно отсекая от себя их вопросы и весь враждебный мир.